Моему сыну седьмой год. Когда, не поняв французской фразы, он лишь догадывается о ее смысле по ситуации, среди которой ее произносят, он говорит «я это понял не из слов, а по причине». И точка. Не по причине того-то и того-то, а понял по причине. Я воспользуюсь его терминологией, чтобы ум, которым доходят, В отличие от ума, который прогуливают ради манежной гигиены, назвать умом причинным. Такой причинный ум был у Когина. Беседовать с ним было страшновато. Прогуливаться не шуточно. Опираясь на палку, рядом с вами с частыми остановками подвигался реальный дух математической физики. Приблизительно путем такой же поступи, шаг за шагом, подобравший свои главные основы положения. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценную эссенцию, укупоривавшийся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лебницев и Паскалей. Он не любил говорить на ходу, а только слушал болтовню спутников, всегда негладкую виду ступенчатости марбургских тротуаров. Он шагал, слушал, внезапно останавливался, изрекал что-нибудь едкое по поводу выслушанного и, оттолкнувшись палкой от тротуара, продолжал шествие до следующей афористической передышки. В таких чертах и шел наш разговор. Упоминание о моей оплошности только ее усугубило, Он дал мне это понять убийственным образом, без слов, ничего не прибавив к насмешливому молчанию, упертой в камень палки. Его интересовали мои планы. Он их не одобрял. По его мнению, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его» и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство, но моя признательность говорила ему гораздо меньше, чем моя тяга в Москву. В том, как я преподносил ее, он без ошибки улавливал какую-то фальшь и бестолочь, которые его оскорбляли, потому что при загадочной непродолжительности жизни он терпеть не мог искусственно укорачивающих ее загадок, и, сдерживая свое раздражение, он медленно спускался с плиты на плиту, дожидаясь, не скажет ли, наконец, человек дело после столь явных и томительных пустяков. Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно? Кончать же в Москве собираюсь, как большинство, лишь бы кончить, а о последующем возвращении в Марбург даже не помышляю. Ему, прощальные слова которого перед выходом на пенсию были о верности большой философии, сказанное университету так, что по скамьям, где было много молодых слушательниц, замелькали носовые платочки.